Глава двадцать девятая Устало откинув белую простыню, старший капрал-шеф Филипп Бонивал попытался припомнить, сколько раз он уже это проделывал, всегда открывая безымянный труп. Возможно, он мог бы попасть в Книгу мировых рекордов Гиннеса и, наконец, добиться признания, которого, по собственному мнению, заслуживал. Однако из раза в раз приятнее это зрелище не становилось, неважно, как часто приходилось с ним сталкиваться. И он старался приглядывать за хорошо одетой пожилой женщиной, стоящей по другую сторону каталки. Мадам Полин была гордой женщиной и держала себя соответственно. Она представляла себе, чего ожидать, а, возможно, даже готовилась к этому несколько лет, зная, что представляет собой ее бывший супруг. Но руки, настолько крепко сжавшие поручень, что побелили костяшки и разгладились морщины, говорили о другом. Зрелище было ужасным. На Бонневала она посмотрела почти извиняющимся взглядом. Того, что лежало перед ней, было недостаточно для точного ответа. «Есть какие-нибудь особые приметы, мадам? Хоть что-нибудь, что может помочь опознать в покойном вашего мужа?» «Бывшего мужа?» — поправила она машинально. «Да». У него на запястье под ремешком часов была татуировка с армейским номером, хоть он и пропил часы много лет назад. «На правой или на левой руке?» — спросил Боннивал, уже зная ответ. «На левой, мсье». «В таком случае нет ли еще каких-нибудь примет, по которым его можно опознать?» Она в смущении посмотрела на него. «Вынужден сказать, что левая рука вашего мужа пропала». Он тут же пожалел о своем выборе слов. «То есть кто-то отрубил ему руку?» «Да», — сказал он и добавил неуместно. «Мне жаль». Но, похоже, мадам Полин ничему не удивлялась, если речь шла о ее бывшем муже, и, судя по выражению ее лица, решила, что руки он лишился в какой-нибудь карточной игре, а то и заложил вместе с часами. «Еще что-нибудь, мадам? Родимое пятно, шрам?» Она опустила глаза, а затем, медленно обойдя каталку, приблизилась к Баневалу. Очевидно, она хотела шепнуть ему что-то на ухо, и он нагнулся, чтобы ей было удобнее, хотя в этой холодной комнате они были только вдвоем. «Правда? Но зачем? Как могло произойти подобное?» — невольно спросил он в ответ на ее тихие слова. «Он считал, что это акт саморазрушения», — объяснила она, качая головой. «Такой же, как то, что я сделала с собой». Она продолжала при этом качать головой. «Вы сделали операцию по уменьшению груди, мадам». «Его учили, как быть нейтральным в подобных ситуациях». «По медицинским показаниям, да. Знаете, он тогда просто из себя вышел. В общем, вот так». Баннивал потянул белую простыню ниже, обнажив пах покойного. «Да», — прошептала она, — «это точно мой старый дурак». И повернулась к двери. В комнате ожидания по соседству сидела мадам Таблье в компании Ричарда и Валерии. Ричард помешивал безвкусный слабый кофе в стаканчике. «Я и не знала, мадам, что вы ездите на мотоцикле». Валерии определенно веселила мысль о мадам Таблье, оседлавшей мощный навороченный мотоцикл. «А вам и не к чему», — получила она ледяной ответ. А вот к Ричарду мадам обратилась с большей теплотой. «Спасибо, что подвезли им Как-то неправильно было бы ввести Эстель, мадам Полин, сюда на мотоцикле. «Не за что», — ответил Ричард. «Не беспокойтесь об этом». «А вы всегда ездили на мотоциклах, мадам Таблие?» Мадам Таблие как раз готовилась ответить, когда дверь комнаты ожидания открылась, и мадам Полин быстро вышла к ним. «Да, это, несомненно, он. Нет лица и левой руки, но это точно он». Ее будничный тон застал врасплох всех, даже обычно непробиваемую мадам Таблие. Мадам Полин шмыгнула носом, лишь этим позволив себе показать свое горе на людях. «Старый дурак», — повторила она. Тихо вошедший следом, Баневал прикрыл за собой дверь. «Благодарю вас, мадам Полин. До ухода вам нужно будет подписать несколько бумаг». Он достал из папки стопку бумаг. «Найти один труп без лица и левой руки». Ричарду по какой-то причине показалось, что надо разрядить атмосферу. «Это неудача, но найти два...» — он резко умолк. «Простите». «Но труп только один, мсье». Ричард и Валери обменялись взглядами. «Я не понимаю, мсье». Валерий все прекрасно понимала. «Вы говорите, что мсье Граншо не умер?» «Нет, мадам». Бонневал опустил свое грузное тело на маленький стульчик, доставая все новые и новые документы. Этого я вовсе не утверждаю. Теперь взглядами обменялись уже три человека — Ричард, Валерия и мадам Таблие. Тогда что вы утверждаете? Ричард знал, что он единственный из них может публично признать свою неосведомленность хоть в чем-то. Бонневал глубоко вздохнул. Мсье Граншо вполне может быть мертв, мсье, вот что я утверждаю. Но еще я утверждаю, что покойный там, — он кивнул мадам Полин, — «Это съе Шарль Полин». Мадам Полин была в... Хм, в полной уверенности. «Чтоб не провалиться!» — воскликнул Ричард и вдруг подумал, что, постоянно окруженный французами, он с каждой минутой все больше становится типичным англичанином. «Вам придется заполнить довольно много разных форм, мадам», — извиняющимся тоном обратился Бонивал к мадам Полин могу я предложить вам пойти в более удобное место например к бруно буду признательным все спасибо а разве бруно не закрыт до обеда в понедельник валерий смутно припоминала что мария говорила об этом прошлым вечером обычно да мадам но я подозревал что утро может выдаться не из легких и попросил его разок открыться в понедельник пораньше это очень любезно и с вашей стороны и с его так и есть Ричард поднялся, потирая руки. «Умираю от жажды». И они потянулись в центр городка, походя на группу эксцентричных туристов. Баннивал возглавлял шествие, решительно шагая вперед, но то и дело останавливаясь, чтобы остальные успели догнать его. Лицо у него было встревоженное. Прежде всего, он не мог понять, почему старый судья так ошибся при опознании собственного брата. Мадам Таблье шагала рядом с возвышающейся над ней мадам Полин. Вместе они представляли силу, с которой следовало считаться. И на лицах обеих застыло выражение, которое говорило «Мир действительно ужасное место», и они это утверждали миллион раз, но разве вы слушали? Ричард, Валери и паспорту тащились в хвосте группы. К тому же Ричард с Валери заговорщически перешептывались. «Знаешь, я действительно решила, что было два тела». Валерий покачала головой. «Это же Франция. Вероятно, одно отправили на переработку». «Ричард, сейчас не время для шуток». Она остановилась. «Как думаешь, мадам Полин не могла ошибиться?» «Сомневаюсь в этом. Вряд ли мадам Полин, как и мадам Таблие, хоть когда-нибудь, хоть в чем-то ошиблись». «Бонневал, конечно, ни слова не сказал о доказательствах, но нет, думаю, это точно Полин». Однако понятия не имею, к чему это нас приведет. Что ж, во всяком случае, мы пока еще в игре, Ричард. Она была очень серьезна. В игре? Не уверен, что это можно назвать игрой. Чем бы это ни было, торопливо заговорила она. Тот, кто забрал руку, полагал, что она послужит доказательством смерти Мсье Граншо. Но это не так. Поэтому... Поэтому два миллиона все еще на кону, хочешь сказать? Именно так. «Нам нужно найти этот труп». «Если это труп». Несколько метров они прошли в молчании, прежде чем Ричард замер, получив от паспорту взгляд из разряда «Ну что еще?» «Я серьезно. Вдруг он не умер? Что будем делать?» Валерия тоже остановилась и, не оборачиваясь, сказала «Прежде чем пересечь мост, нам нужно до него добраться». И двинулась дальше, а Ричард остался гадать, что она имела в виду. Устало выглядящий Бруно, зевая на ходу, открывал зонтики на террасе, когда они вошли. Бонневал увел мадам Полин внутрь, чтобы продолжить заполнение форм, а вот мадам Таблие с явной неловкостью устроилась за столиком. Она не привыкла к тому, что ей прислуживали, это определенно не соответствовало ее характеру и тому месту, которое, по ее мнению, отводилось ей в этой жизни. Ричард и Валерий присоединились к ней, и угрюмый Бруно, принял их заказ. Причем Ричард не приминул подчеркнуть, что хочет просто пиво, ничего местного, всего лишь пиво. «Не нравится мне это», рыкнула мадам Таблие. «Признаю, все очень запутано», согласилась Валерий. «То есть он, конечно, был дураком, настоящим первостатейным идиотом. Но за что его убивать?» «Полагаю, что убийца перепутал его с мсье Граншо. Они были приблизительно одного возраста». На нем, возможно, были вещи старого приятеля. Тогда убийцы могут все еще заблуждаться», — вставил Ричард после того, как Бруно принес напитки и отошел от их стола. «И вполне вероятно, что им к тому же поверят. Мафия или кто там еще, принимая решение, вполне может допустить ту же ошибку, что и Боннивал. Но ведь ошибся судья, и я не могу понять, как такое могло случиться». Ну, он, наверное, заметил номер на запястье покойного и предположил худшее. Судя по всему, довольно сильно переживал. Интересно, как он воспримет эту новость? Что его брат жив? Да, вот бы узнать. Ведь кто-то должен будет ему сообщить. Ричард откинулся на спинку стула и на мгновение прикрыл глаза, впитывая в себя солнечные лучи. «Волнение — вещь утомительная», — подумал он, — «даже изматывающая». Внезапно он ощутил, как Валерия схватила его за руку, глубоко впившись ногтями. «Оу, что ты творишь?» — вскрикнул он. «Взгляни!» — прошипела она, кивая на дверь пивной. «Посмотри, кто здесь!» Ричард повернул голову, мадам Таблье тоже. И в этот момент на солнечный свет вышла чита Ризоли. Синьора Ризоли выглядела весьма эффектно в огромных солнцезащитных очках, позируя, как перед фотографом, готовым запечатлеть этот момент. Сеньор Ризоли был в Панаме, которую поправил с не меньшим опломбом. «Что ж, я буду...» — начал было Ричард, и тут понял, что не может подобрать слова. «Это же чертовы итальяшки!» — процедила мадам Таблье, даже не думая понижать голос. Ризоли, заметив компанию за столиком, расплылись в мерзких улыбочках, полных фальшивого дружелюбия от которого у Ричарда дрожь прошла по телу, стоило парочке направиться к ним. Подойдя к их столику, пара ненадолго остановилась, и сеньор Ризоли театрально поклонился, сняв Панаму. «Бонджорно», — произнес он, придав этой фразе угрожающий оттенок, не способствующий прекращению дрожи. На этом можно было бы и остановиться, но, предлагая жене согнутый локоть в качестве опоры, он произнес очень многозначительно по-английски. «До скорой встречи!» После чего они зашагали прочь, выглядя идеально гармонично. «А он чертовски дерзок», — произнес Ричард, не в силах скрыть, насколько впечатлен. Мадам Таблие заворчала, а Валерий спокойно проводила их взглядом, пока они не скрылись за углом. «Ужасно интересно», — сказала она. «Ну, это слабо сказано. Как думаешь, зачем они здесь? Наверняка это не совпадение». «О, нет, Ричард, это вовсе не совпадение. Должно быть, они знают». «Знают?» «Что наш труп — это немсье Граншо». «Ого, вот это скорость! Мы об этом узнали всего минут десять назад». «Я сказала бы», — Валерия отпила из своего стакана, «что они знали это сразу». Ричард поднес к губам стакан. «Черт!» — пробормотал он скорее себе под нос, чем на публику. «Черт побери!»